Вследствием всего этого была быстрая, почти невероятная перемена в состоянии всех касс воспитательного дома. Меньше чем за один год все было приведено в полный порядок, и вместо общего недостатка в деньгах все казны были полны доходов. Лучшим доказательством этой удивительной перемены – Служит то, что уже в 1799 году, то есть не более чем через два года от начала ее управления, императрица могла судить своего супруга двумя миллионами рублей из сумм воспитательного дома для начала строительства канала на реке Вытигре. Но та польза, которая была получена от употребления этих двух миллионов рублей, не значила почти ничего по сравнению с тем благом и с теми бесчисленными выгодами, какие императрица Мария своими мудрыми и в полной мере человеколюбивыми распоряжениями извлекла из сумм воспитательных домов. О первом и главнейшем благе, о счастье нескольких тысяч несчастных детей мы уже говорили, и будем говорить подробнее дальше. А теперь расскажем несколько слов о других, столь же важных выгодах, полученных для общества, о великодушных истинно царских пособиях, данных тем помещикам и владельцам, которые закладывали свои имения в судной казне и тем бедным людям, которые приходили с ручными залогами в ломбард. Всем им были даны императрицей новые права и преимущества. Был увеличен срок, на который можно было закладывать имение. Уменьшено число процентов, обычно выплачиваемых в таких случаях. Одним словом, было сделано все, чем только можно было облегчить стесненное состояние разорившихся людей. А теперь я хочу предоставить вам то приятное удовольствие, какое испытывает каждый русский, читая что-либо об императрице Марии Федоровне. Это удовольствие тем более ценно, что редко можно воспользоваться им. Еще никто не написал историю драгоценной жизни Марии. Итак, прочтите несколько строк «Отчевидца» ее «Прекрасных дел». И вы, наверное, поблагодарите меня за них. Если же кому-то из вас захочется прочитать всю превосходную статью, из которой взят этот отрывок, то я скажу, что ее можно найти в первой книге журнала «Современник» за 1836 год. Предлагаю вам здесь несколько строк из этой статьи. Императрица постигала высочайшую тайну, как властвовать сердцем подчиненных своих. В духе истинно христианском она образовала царство любви, которое в каждом сердце составляло одно главное побуждение. Другими средствами невозможно было действовать успешно на избранном ею поприще. Для физических занятий легко придумать все, и правила, как устроить их, и формы, как их поверять. Над душой нет власти, кроме силы душевной. В этом убеждении императрица всякое лицо, вступавшее в область попечительности ее, признавала равно достойным своего внимания. Она не сходила к каждому человеку и освещала его сердце той любовью, которая все одушевляла в кругу ее благотворительности. Она изучила человека во всех его возрастах, под влиянием всякой страсти, во всяком состоянии, во всех отношениях. Не было примера, чтобы кто-нибудь из подчиненных ее не предался всей ревности к исполнению долга, какой только он способен был, по душе своей. В ее сфере должности и счастье значили одно и то же. Пусть сообразят, какая внимательность со стороны особы, столь высоко поставленной при потребна была к самым мелким обстоятельствам частных людей, чтобы никогда и нигде не изменить сим правилам. Если бы возможно было собрать в одно целое разнообразные черты умилительно-трогательной ее попечительности о каждом лице, которое состояло в каком-нибудь к ней отношении, эта картина человеколюбия, благости и мудрости была бы орошаема сладкими слезами всего человечества. Узнав о кроткой и, можно сказать, божественной силе, с которой действовала могущественнейшая из земных цариц, посмотрим теперь и на сами ее действия. Нежное, в полной мере материнское внимание обратила она прежде всего на самые слабые существа из всех покровительствуемых ею, на новорожденных младенцев, приносимых в воспитательный дом. Нельзя перечислить благодеяния, какие излила она на этих несчастных малюток. Все, что касалось их, было преобразовано и устроено самым лучшим образом». Внимательная государыня заботилась не только об их кормилицах, на содержание которых жертвовала в заведении ежегодно до 9 тысяч рублей из своей собственной казны, но даже и о том, чтобы бедняжки не страдали от холода, когда случалось зимой доставлять их в воспитательный дом из отдаленных частей города. Для этого она учредила в разных местах Особые приемные, куда приносили малюток прямо из домов бедных родителей и откуда уже с осторожностью и, можно сказать, даже с материнской заботой доставляли их в воспитательный дом. Что же касается детей, которых отдавали кормить в деревне крестьянам, ведь их было так много, что нельзя было всех вскормить в воспитательном доме, то о них императрица, казалось, заботилась с еще большим вниманием, потому что они не были у нее на глазах. Как часто она говорила о них с докторами и чиновниками, которые были обязаны объезжать все деревни, где были такие дети как просила их добрая государыня заботиться о здоровье малюток, смотреть за тем, чтобы их содержали в чистоте и довольстве. А когда она видела тех крестьянок, заботам которых они поручались, то всегда обходилась с ними самым милостивым образом и трогательно просила их любить и беречь ее деток. Так она называла бедных малюток. И тем крестьянам, которые отличались своей заботой об этих чужих для них детях, государыня посылала денежные награды и подарки. Заметив потом, что эти дети, жившие до семилетнего возраста в деревнях, отставали в своем образовании от тех детей, которые воспитывались в самом воспитательном доме, Императрица основала для них в 1802 году отдельное приготовительное заведение в Отчине. На создание этого нового заведения великодушная благотворительница пожертвовала опять своей собственной казны 21 тысячу рублей. Здесь семилетние мальчики обучались в течение четырех лет и потом поступали в воспитательный дом, где проходили за шесть лет все науки, которые преподают в гимназии.